Принято сравнивать мозг с телефонным коммутатором или с суперкомпьютером, но эти сравнения наводят на мысль о чем то грубом и механическом, а мозг не таков. Это очень живой, пластичный и гибкий орган, способный учиться, понимать и оперативно перенастраивать себя в зависимости от наших потребностей. Хотя наука еще очень далека от осознания всех возможностей мозга, Многое нам неизвестно. Мы знаем, что это самая сложная структура на планете, а значит, и в известной нам Вселенной. Мозг направляет и регулирует все функции нашего тела, начиная от сердцебиения, температуры тела, пищеварения и сексуальной активности, и заканчивая обучением, памятью и эмоциями. И хотя мы мало знаем о том, как он работает... Нам известно достаточно, чтобы во многих случаях понять, почему мы делаем то, что делаем. Рассказывает исследователь мозга Эндрю Ньюберг. «Мозг может выполнять миллионы разных задач, и людям не мешало бы понять, насколько они удивительные существа». Это невероятная штука, которая находится у нас в голове, не только очень многое делает для нас и помогает нам учиться. Она также может изменяться и адаптироваться, помогая нам стать чем-то лучшим, чем мы есть. Мозг помогает нам развиваться. Возможно, в каком-то смысле он действительно может поднять нас на более высокий уровень существования, где мы глубже поймем мир и наши взаимоотношения с людьми и вещами, и где жизнь обретет для нас больше смысла. Часть мозга отвечает за духовный опыт. У нас всех есть доступ к этой его части. Любой из нас может обратиться к ней. Изучение мозга — исключительно интересное и увлекательное дело. То, о чем мы тут расскажем, — это только самые основы, необходимые для того, чтобы понять, как структура мозга взаимодействует с нашим повседневным ощущением себя и мира. Мы предложим вам целый набор инструментов трансформации при помощи знания и выскажем идеи о том, как мы настраиваемся и перенастраиваемся, напрягаемся и расслабляемся. Удивительный факт о человечески. Мозг работает по меньшей мере в тысячу раз быстрее, чем самый быстрый компьютер в мире. В мозге примерно столько же нейронов, сколько звезд в Млечном Пути, около ста миллиардов. Число синапсов в коре головного мозга – 60 триллионов. Участок мозга размером с песчинку содержит Сто тысяч нейронов и миллиард синапсов. Мозг постоянно включен, он никогда не выключается и не отдыхает на протяжении всей жизни человека. Мозг перенастраивается в течение всей жизни. Всякий раз, когда я чувствую, что мне нужно избавиться от привычки или рутины, Говорит Бетси, я сажусь и представляю себе свой мозг и его нейросети. Я отыскиваю те нейросети, которые связаны с конкретной привычкой, а затем представляю себе, как они расплетаются и растворяются. Потом я смотрю, как мой мозг перенастраивается на что-то новое. Вспоминает Бетси. Нейроны и нейросети. Мозг состоит приблизительно из 100 миллиардов крошечных нервных клеток, которые называются нейронами. У каждого из нейронов есть от тысячи до десяти тысяч синапсов или мест, через которые он может установить связь с другими нейронами. Устанавливая связи между собой, нейроны образуют целые сети, эти группы интегрированных, то есть связанных между собой нервных клеток называется нейронными сетями или нейросетями. Несколько упрощая, можно сказать, что каждая нейросеть представляет собой мысль, воспоминания, навык, блок информации и так далее. Однако эти нейросети не обособлены. Они все взаимосвязаны. И именно их взаимосвязи образуют сложные идеи, воспоминания, эмоции.